Глава 7. Человек, приставший на улице билет. Наступила ночь. Габарикаде никто не приближался. Слышался лишь какой-то смутный гул, и по временам доносился треск ружейной стрельбы, редкий, довольно слабый и отдалённый. Этот продолжительный росдык доказывал, что правительство выжидает и собирается силами. 50 человек на улице Шан в Рири. Подождали 60.000 противников. Анжел Расс испытывал нетерпение, которое всегда владеет людьми с сильной душой на пороге грозных событий. Он подошёл к Гаврошу, который занялся патронами в нижней зале, освещённой мутным светом двух сальных свечек. От этих свечек наружу не падало ни малейшего света. Мятежники, кроме того, позаботились, чтобы в верхнем этаже и в мансарде не зажигали огня. Гаврош был в эту минуту сильно озабочен. Тот незнакомец, который примкнул к восставшим на улице Бильлет, только что вошёл в нижнее помещение кабака и сел за стол, стоявший в тени. На его долю выпало ружьё большого калибра, которое он теперь сиде на стуле поставил между ног. Гаврош, да этой минуты отвлечённый множеством интересных дел, не успел разглядеть этого человека на баррикаде. Но когда он вошёл в кабак, Гаврош машинально стал следить за ним глазами, любуясь его ружьём. Потом вдруг, когда человек сел, мальчик вскочил со своего места. Всякий, кто наблюдал бы за этим человеком с первого момента его появления у баррикады, мог бы заметить, что он с каким-то особенным вниманием рассматривает как самих мятежников, так и то, что они делают. Теперь же, войдя в зал у кабачка, Он как бы сосредоточился на самом себе и точно ничего не видел из происходившего вокруг него. Гаврош подошёл к задумчивому человеку и стал осторожно вертеться возле него, как ходит вокруг человека, которого боятся разбудить. При этом на его детском лице одновременно дерзком и серьёзном, легкомысленном и глубоком, весёлом и печальном Семеликали все гримасы, свойственные лицу взрослого человека и выражающие мысли вроде следующих: "Ба, не может быть. Это мне, наверное, почудилось. А может быть, да нет, это невозможно. А вдруг это так? Нет, нет!" Вздор. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал сунутые в карманы кулаки, вертел шеей как птица и выражал оттопыренной нижней губой чрезвычайную прозорливость. Он был озадачен, поражен, неуверен, ослеплен. В нем одновременно работали разнюхивающий инстинкт и комбинирующий ум. Очевидно, Гаврош натолкнулся на какое-то важное открытие. В ту самую минуту, когда возбуждение Гавроша достигло высшей точки, его окликнул Анжоля Расс. «Ты маленький». и тебя не увидят, — сказал Анжель Расс. — Выйди из баррикады, прошмыгни вдоль домов, поболтайся по улицам, потом вернись и расскажи мне, что видел. Гаврош выпрямился. — А-а-а, — сказал он, значит, и малыши на что-нибудь догодятся. Это очень приятно. Хорошо, я пойду. А пока вы доверяетесь малышам, остерегайтесь взрослых. Гаврош украдкой указал на незнакомца и шепотом прибавил. Видите вы этого взрослого? Ну, это полицейский. Ты уверен в этом? Конечно. 2 недели тому назад этот самый человек стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я сидел, подышать воздухом. Анжель раз поспешно отошёл от мальчугана и шепнул несколько слов портовому рабочему. Тот вышел из залы и через несколько минут вернулся с тремя товарищами. Эти четверо широкоплечих грузчиков незаметно встали позади стола, на который облокатился человек с улицы Биллет, готовые броситься на него по первому знаку Анжуле Раса. Анжуль Рас подошёл к незнакомцу и спросил его: "Кто вы такой?" При этом неожиданном вопросе незнакомец встряпенулся. Взглянув своими проницательными глазами в самую глубь кротких глаз Анжуля Раса, он понял, что тот всё знает. Улыбнувшись затем гордой и высокомерной улыбкой, человек сказал презрительно и важное. — Понимаю, что это значит. — Ну да, совершенно верно. — Вы шпион? — Я правительственный агент. Ваша фамилия? — Жавер. Анжоль Расс сделал знак четверым грузчикам, и прежде чем Жавер успел обернуться, его схватили, повалили, связали и обыскали. У него нашли маленькую круглую карточку, вставленную между двух стекол, на одной стороне которой был изображен герб Франции с надписью «Бдительность и неусыпность», а на другой следующая надпись. «Жавер. Полицейский инспектор 52-х лет». Внизу была подпись тогдашнего префекта полиции Жиске. Кроме того, при человеке оказались часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Эти вещи оставили у него. На дне кармана нащупали еще конверт, и вытащили его. Анжоль Расс развернул бумагу и прочел следующие строки, написанные собственноручно префектом полиции. При исполнении данного ему политического поручения инспектор Жавер должен удостовериться специальным наблюдением, верно ли то, что злоумышленники скрываются на правом берегу Сены, близ Иенского моста. Окончив обыск, рабочие подняли Жавер на ноги, скрутили ему руки за спиной и привязали к деревянному столбу, у входа в нижнюю залу кабака. Гаврош, молча наблюдавший за всей этой сценой и время от времени одобрительно кивавший головой, подошёл к Жаверу и сказал: "На этот раз мышь поймала кота". Всё свершилось так быстро, что остальные защитники баррикады заметили это только тогда, когда всё уже было кончено. Жавер не издал ни звука. Увидев, что Жавер привязан к столбу, Корфирак Бусьюэ ж оли конферы и их товарищи, рассыпавшиеся по обеим баррикадам, прибежали в зал. Жавер, прислонённый спиной к столбу и крепко скрученный верёвками, не мог пошевелинуться, но держал голову высоко, с невозмутимым спокойствием человека, никогда не лгавшего. "Это шпион", сказал Анжель Рас. Обернувшись к Жаверу, он добавил: "Вы будете расстреляны за 10 минут до взятия баррикады". Жавора спросил повелительным тоном: "Почему же не сейчас? Мы бережём порох. Так покончите со мной ножом?" Шпион, произнёс Анжуль раз: "Мы судьи, а не убийцы". Потом он подозвал Гавроша: "Вступай по своему делу и помни, что я говорил". "Иду", крикнул Гаврош. У самой двери он остановился и сказал: "Кстати, отдайте мне его ружьё". «Музыканта я оставлю вам, а Клар не отберу себе». Гаврош отдал честь по-военному и скользнул через лазейку на другую сторону баррикады. Глава восьмая. Человек, который назвал себя Кобюком. Трагическая картина, которую мы взялись нарисовать, была бы неполна, если бы мы пропустили одно ужасное событие — случившиеся почти сразу после ухода Гавроша. Сборище людей напоминает собою снежный ком, всё увеличивающийся при движении вперёд. В числе прохожих, примкнувших к толпе, предводительствоваемый Анжоле Расом, Комфером и Курфираком, был один человек в потёртой куртке чернорабочего, кричавший и жестикулировавший с видом буйного пьяницы. Этот человек, носивший прозвище Кабюк,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 Товарищи, из этого дома хорошо было бы стрелять. Если бы засесть там у окон, посмотрел бы я на того чёрта, который осмелился бы сунуть нос на эту улицу. Да, это правда, но ведь дом заперт, сказал один из бутыльников. Так что же? Постучимся, а если не отопрут, высадим ворота. Кабюк подошёл к воротам, снабжённым массивным молотком, и постучался. Ворота не открылись. Он постучался во второй раз. Никто не ответил. Постучался в третий раз, тоже безмолвие. Есть там кто или нет? крикнул Кабюк. Мёртвая тишина. Тогда Кабюк схватил ружьё и начал колотить в ворота прикладом. Ворота были старинные, сводчатые, из крепкого дуба, обитые с внутренней стороны железом, настоящие крепостные ворота. Удар оружейным прикладом потряс весь дом. Но ворота не поддавались. Однако обитатели дома, очевидно, всё-таки обеспокоились, потому что в маленьком слуховом окошке третьего этажа вдруг появился свет. Окошко открылось, и в нём показалось сначала свеча, потом испуганное и растерянное лицо седого старика-привратника. Кабюк перестал стучать. Что вам угодно, господа, спросил привратник. Отвори, крикнул Кабюк. «Господа, это невозможно! Говорят, тебе отворяй!» «Не могу, господа!» Кобюк взял ружье и прицелился в старика. Кобюк находился внизу, а на дворе было темно, и привратник не мог его видеть. «Отопрешь или нет?» «Нет, господа!» «Ты говоришь, нет?» «Но добрые господа!» Привратник не договорил. Грянул выстрел... Пуля прошла у него под подбородком и вышла через затылок. Старик умер, не испустив вздоха. Свеча упала и погасла. Ничего не было видно, кроме застывшей в неподвижности на подоконнике седой головы и лёгкого белесоватого облачка порохового дыма, поднимавшегося кверху. Вот и всё, произнёс Кабюк, опуская на землю приклад своего ружья. Едва он успел проговорить эти слова, как почувствовал чью-то руку, опустившуюся на его плечо, с тяжестью орлиной лапы, и чей-то повелительный голос произнес над его ухом «На колени!». Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжулираса. В свободной руке у него был пистолет. Анжулирас пришел на звук выстрела. Крепко взяв левой рукой ворот и блузы, и рубашки Кобюка, Он проговорил на колено. И хрупкий на вид двадцатилетний юноша с силой, как бы линку, прыгнул к земле коренастого здорового кобюка и поставил его на колено прямо в грязь. Кобюк попробовал было сопротивляться, но тщетно. Схватившая и державшая его рука оказалась была необыкновенно сильна. Бледный, с обнажённой шеей и развевающимися волосами, Анджело расс своим нежным женственным лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Фемида богиня правосудия у древних. Расширенные ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение гнева и целомудрия, какое древние придавали статуе правосудия. Все защитники баррикады сбежались, но встали кругом на некотором расстоянии. Они чувствовали, что невозможно возражать против того, что должно было сейчас совершиться. Побждённый кабюк уже не отбивался, и только дрожал всем телом. Анжулирас выпустил его и вынул часы. "Соберись с духом", сказал он. "Молись или размышляй. Я даю тебе одну минуту". "Пощадите", прошептал былый убийца. А потом, потупив голову, он пробормотал несколько бессвязных проклятий. Анжоль раз не спускал глаз с часов. По прошествии минуты он положил часы в карман, схватил за волосы кобьюка, который своим прижимался к его коленам, и приставил к его уху дуло пистолета. Многие из присутствовавших бесстрашных людей, по своей воле пришедших сюда навстречу опасности, отвернулись. Раздался выстрел. Кобюк навзничь повалился на землю. Анжой раз выпрямился и обвел всех своим суровым неподкупным взглядом. Потом толкнул ногой труп и сказал, «Выкиньте это вон». Трое человек подняли труп негодяя, еще трепетавший в последних судорогах от летающей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу Мон-де-Тур. Анжель Расс стоял, очевидно, погруженный в свои думы. Вдруг он возвысил голос. Все затихли. «Граждане», — сказал Анжель Расс, — «этот человек совершил гнусный поступок. Я же совершил жестокий. Он убил, и за это я его убил. Я должен был так поступить. У восстания есть своя дисциплина». В наших условиях напрасное убийство самое непростительное преступление. Революция смотрит на нас. Мы её проповедники, мы жертвы долга и потому не должны давать повода клеветать на наше дело. Теперь не время говорить о любви, и всё же я призываю её и славлю любовь. Любовь, будущее принадлежит тебе. Смерть, я прибегаю к тебе, но я тебя ненавижу. Граждане! В будущем не будет ни мрака, ни насилия, ни невежества, ни кровавого возмездия. В будущем никто никого не станет убивать. Земля озарится светом истины, люди научатся любить. Наступит день граждан, когда на земле воцарится согласие, гармония, свет, радость, жизнь. Он придёт этот день. И для того, чтобы он наступил, мы умрём. Анжойрас умолк. Несколько минут он простоял неподвижный, как мраморное извояние, на том месте, где только что пролил кровь. Жан-Провер и Комфер молча крепко пожали друг другу руки. Заметим, кстати, что впоследствии, когда все было кончено и тела убитых были снесены в морг и там обысканы, у убитого Кобюка нашли карточку полицейского агента. Книга 10. Мариус погружается во мрак. Глава 1. От улицы Плюме до квартала Сен-Дени. Голос сквозь полночной ночи позвавший Мариуса на баррикаду на улице Шан-Врери, показался ему голосом самой судьбы. Он хотел умереть, и ему представился случай расстаться с жизнью. Он постучался в дверь могилы и чья-то рука во мраке протягивала ему ключ от нее. Мариус раздвинул решетку, через которую он столько раз проникал в сад газеты, вышел на улицу и сказал себе «Идем». Обезумев от горя, не находя более опоры в своих мыслях, не способный мириться с тем, что могла предоставить ему судьба после двух месяцев, проведенных в опьянении молодостью и любовью, изнемогая под тяжестью разочарования и отчаяния, Он желал только одного скорее покончить расчёты с жизнью. Он быстро зашагал вперёд. Пистолеты, которые он захватил с собой, теперь были очень кстати. Дойдя до конца улицы Плюме и выйдя на бульвар, Мариус перешёл через площадь и мост инвалидов, через Елисейские поля и площадь Людовика 15-го и достиг улицы Риволи. Там все лавки были отперты, под сводами горел газ, везде шла бойкая торговля, в кафе «Ле Те» ели мороженое, в английской кондитерской угощались пирожным. Необычным было только то, что из гостиниц «Де Пренс» и «Мориса» поспешно выезжало несколько почтовых карет. Мариус прошел через пассаж «Де Лорм» на улицу Сент-Оноре. На этой улице все торговые помещения были заперты, но владельцы их переговаривались через полуоткрытые двери. Прохожие сновали взад и вперёд, фонари были зажжены, и все окна домов, начиная со вторых этажей, были освещены, как обычно. Однако по мере того, как Мариус продвигался вперёд по улице Сен-Оноре и всё дальше удалялся от Пале-Рояля, картина становилась более и более унылой. Освещённых окон виднелось всё меньше. Лавки оказывались запертыми, на порогах не переговаривались, улица делалась всё темнее, но зато и многолюднее. Прохожие собирались в одну громадную толпу, издававшую глухое смутное гудение. Отдельно голосов в ней не было слышно. Близ фонтана Ларберсек стояло несколько неподвижных мрачных групп, составлявших среди движущейся толпы нечто вроде утёсов посреди шумного потока. У входа на улицу Провер толпа уже не двигалась. Здесь она представляла своего рода массивную, твёрдую, устойчивую и почти непроницаемую запруду из тесно скучившихся и тихо переговаривавшихся между собой людей. В этой толпе почти не было чёрных сюртуков и круглых шляп. Вместо них были блузы, балахоны, фуражки и открытые, всклокоченные и грязные головы. Шушуканье этой смутно колыхавшейся в ночной мгле толпы было похоже на шум приближающейся грозы. Хотя вся эта масса не двигалась, но слышалось шлёпанье ног по грязи, точно все шли. За линией толпы на улице Сен-Туноре, а также на улицах Руль и Прувер, ни в одном окне не было видно даже зажжённой свечи. Улицы пронизывались только полосами света от длинных рядов фонарей, сливавшихся вдали. Фонари того времени походили на большие красные звёзды, подвешенные на верёвках, и бросали на мостовую тень в виде громадных пауков. Но эти улицы не были пустынными. В них виднелись пирамиды ружей, движущиеся штыки и расположившиеся бивуаком войска. Любопытные не переходили за ту черту, где прекращалось движение, кончалась область толпы и начиналась область войска. Мариус искал смерти со страстью человека, утратившего всякую надежду. Его позвали на баррикаду, и он поспешил на зов. Он нашёл способ пробраться сквозь плотную толпу, проскользнуть мимо войсковых частей, укрыться от патрулей, обойти часовых и сделать большой крюк, чтобы добраться до улицы Биттизи, от которой он направился к рынку. На углу улицы Бурдуне уже не горели фонари. Миновав область толпы и линию войска, молодой человек очутился точно в глухой пустыне. Кругом не было ни прохожих, ни солдат, ни одной живой души, ни откуда не виднелось света, ничего, кроме безлюдья, безмолвия, мрака и какого-то пронизывающего холода. Углубиться в одну из этих улиц было то же, что войти в погреб. Тем не менее, Мариус продолжал идти вперёд. Когда он прошел несколько шагов по этой пустыне, мимо него что-то пронеслось. Был ли это мужчина, женщина или, быть может, несколько человек сразу, он не мог определить. Что-то промелькнуло мимо него и скрылось в темноте. Много раз свернув, он, наконец, дошел до переулка, который счел за улицу по Пери. Посреди этого переулка он наткнулся на какое-то препятствие. Протянув руки вперед, он убедился, что перед ним опрокинутая повозка. Под ногами он ощутил лужи грязи, рытвины, выломанный и разбросанный в беспорядке булыжник. Очевидно, тут была начатая, но не доконченная баррикада. Перескочив через груды булыжника на другую ее сторону, Мариус стал пробираться мимо уличных тумб, держась близко к стенам домов. Ему показалось, что он видит на некотором расстоянии от баррикады что-то белое. Когда он приблизился к этому предмету, Тот принял определённые очертания, и Мариус увидел, что это лошади. Это была та самая пара белых лошадей, которых Боссюэ в то утро выпряг из остановленного им omnibusа. Пробродив весь день по улицам, они наконец с тупым терпением животных остановились в этом месте. Мариус прошёл мимо лошадей. Когда он повернул на улицу, показавшуюся ему улицей общественного договора, Близ с него просвистела бог весь, откуда взявшаяся шальная пуля, и ударилась в медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году можно было видеть на улице общественного договора этот таз пробитой пулей. Только этот ружейный выстрел и свидетельствовал о жизни. После него Мариус уже не встретил более никаких ее признаков. Путь его представлялся теперь чем-то вроде спуска по тёмным ступеням, но Мариус всё-таки продолжал идти вперёд. Глава вторая. Париж с авиного полёта. Если бы в эту минуту над Парижем носилось существо, наделённое крыльями летучей мыши или совы, оно увидело бы под собой очень мрачную картину. Весь квартал рынка, образующий как бы город в городе, пересекаемый улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, изрезанный сетью многочисленных переулков и превращённый в оставшими в редут изклад оружия, представился бы этому существу в виде громадной тёмной ямы, вырытой в самом центре Парижа. В этом месте взор как бы погружался в бездну. Фонари были разбиты, окна наглухо закрыты, Здесь прекращали всякий свет, всякая жизнь, всякий шум, всякое движение. В домах царил столе страх и оцепенение. На улицах чувствовался какой-то священный трепет. Мрак был так густ, что в нём нельзя было различить ни рядов этажей и окон, ни кружевного узора кровлей и дымовых труб, не было видно и отблисков мокрой и грязной мостовой. Взгляд, устремлённый сверху в эту бездну, Быть может, приметил бы там и сям неясные просветы, в которых поступали какие-то странные ломанные линии, очертания каких-то необыкновенных сооружений, нечто вроде мелькающих по развалинам светящихся точек. Это были баррикады. Все остальное представляло собой туманное, подавляющее и зловещее озеро мрака, над которым неподвижными грозными силуэтами выселись несколько больших зданий. Башня Сен-Жак, церковь Сен-Мири и другие. человеку они кажутся испалинскими, а ночь превращает их в призраки. Вокруг этого пустынного и непокоенного лабиринта, в кварталах, где городское движение не было прекращено, и кое-где виднелись редкие фонари, наблюдатель мог бы различить сверкание стальных штыков и сабель, глухой гул артиллерии и молчаливое кишение батальонов, возраставшее с каждой минутой. Это был грозный пояс войск, медленно стягивавшихся вокруг центра восстания. Квартал, занятый восставшими, напоминал исполинскую пещеру. Всё в нём казалось уснувшим и неподвижным. Каждая улица этого квартала представляла взору один мрак, мрак страшный, полный невидимых и неизвестных опасностей. Входившие туда трепетали перед теми, которые их ожидали, а ожидавшие перед теми, которые входили. За каждым углом чуились засевшие там незримые бойцы, под покровом ночи чудились козни смерти. Теперь не было никакой надежды на другой свет, кроме молнийносного света выстрелов. Нельзя было ожидать другой встречи, кроме внезапной короткой встречи со смертью. Где, как, когда этого никто не знал. Знали только, что встреча с ней несомненна и неизбежна. Здесь, в этом месте, намеченном для борьбы, Должны были сойтись в потёмках ощупьу правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятеж. Никто не думал о том, чтобы отступить. Для одних продвигаться вперёд значило умереть, но никто из них не думал поворачивать назад. Для других остаться на месте значило погибнуть, но никто не думал о том, чтобы бежать. Как это часто бывает, казалось, что сама природа настроилась на один лад с людьми. Ничто не нарушало зловещей гармонии этого целого. Звёзды скрылись, тяжёлые облака тёмными складками заволакивали горизонт. Чёрное небо расстилалось над мёртвыми улицами, точно необъятный саван над необъятной могилой. Далеко от этого квартала, в самых недоступных глубинах старого несчастного Парижа, который не виден из-за блеска парижского счастливого и богатого, глухо слышался немолчный голос народа. Глава 3. На самом краю. Мариус дошёл до рынка. Там было ещё тише, темнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Только какой-то красноватый отблеск обрисовывал на чёрном фоне высокие кровли домов, заграждающих улицу Шан-Врери со стороны церкви Святой Евстафии. Это был отблеск факела, горевшего на баррикаде Каринов. Мариус пошёл на этот свет и пришёл к овощному рынку, откуда он мог видеть тёмное устье улицы Прешер. Мариус повернул на эту улицу. Часовые повстанцев, стоявшие в другом конце улицы, не заметили молодого человека. Он чувствовал близость того, что искал, и пробирался ощупью. Так он незаметно дошел до поворота на узкую улочку Мон-де-Тур, которая, как известно, была для баррикады единственным путем сообщения с внешним миром. У последнего дома Мариус высунул голову и заглянул вперед. Несколько дальше темного угла, образуемого улицами Мон-де-Тур и Шан-Фрири, и отбрасывавшего в эту мглу длинную полосу тени, Захвативший его самого, Мариус увидел лёгкое отражение света на мостовой, часть кабака, горевшую мигающим огоньком плошку, стоявшую на чём-то вроде безобразно сложенной стены, и группу прикорнувших людей с ружьями на коленях. Вся эта картина развёртывалась в нескольких десятках шагов от него. Это была внутренняя сторона баррикады. Дома, окаймлявшие переулок с правой стороны, скрывали от молодого человека остальную часть кабака, большую баррикаду из знамя. Мариусу оставалось сделать только один шаг. Измученный, но полный решимости, Мариус обвёл блуждающим взглядом внутреннюю сторону баррикады. Сидя там, мятежники тихо разговаривали между собой. Вокруг чувствовалась та грозная тишина, которая отмечает последней фазис ожидания. Над этими людьми В слуховом окне третьего этажа Марёза заметил какого-то зрителя или наблюдателя, показавшегося ему через щура внимательным. Это был привратник, убитый кабюком. Снизу, приколеблющимся светилу воткнутого в камне мостовой факела, смутно виднелась опрокинутая на подоконник голова. Трудно было представить себе что-либо фантастичнее этого неподвижного, бледного, удивлённого лица с растрёпанными волосами. Поло открытыми неподвижными глазами и раскрытым ртом, наклонившегося над улицей, словно из любопытства и слабо освещённого тусклым мерцающим пламенем факела, можно было подумать, что мертвец наблюдает за теми, кто готовится умереть. Длинная струя крови, вытекавшей из его головы, спускалась красными пятнами от окна до карниза первого этажа, и здесь застывал